Глава 8.1. Флоты ордена один за другим переходили во вселенную Иртаны, на самую границу системы, готовые встретить новую волну нашествия. Дикари почему-то переместились за световой месяц от последней планеты и теперь неспешно двигались на беззащитных, как они думали, людей. Но их ждал немалый сюрприз. Непонятно, правда, только чей именно это флот. Ведь ни войны, ни госпожи, ни наставника больше не было, да и Ледяной приказал долго жить. Неужели вспыхший или зверь? Ведь раньше на Иртану нападали слуги госпожи, это установили точно. Что же изменилось? Их перехватил другой сверх или направил сюда свои флоты? Чтобы выяснить это, требовалось же хватить несколько кораблей врага целыми и провести ещё один поисковый ритуал. На всякий случай Терхана связалась с советом магнатов и сообщила о предстоящем нашествии, успокоив занервничавших богатеев, что орден перехватит декари на дальних подступах к Картании. Девушка презрительно смотрела на этих то ли людей, то ли адских тварей и посмеивалась про себя, поселившись в крупнейших вычислительных центрах страны Эдвархии. уже разработали способ бескровной смены власти и последующего преобразования артанского общества. Магнатам в будущем места не будет, они там не нужны. Но пока считающие себя пупом земли, господа об этом еще не знают. Ничего, а вскоре узнают, вот тогда-то нынешним хозяевам жизни, и придется заплатить по всем счетам, своими погаными шкурами заплатить. За пределами системы Артана разворачивался восьмой флот ордена под командованием адмирала Хайдургу, большого чёрно-белого арахна. По признанию Дарли Форлези, лучшего тактика среди арн после неё и Кираванага, к счастью, корабли Тикорейту пошли к точке, где их поджидали арн. Даже не пытаясь изменить курс, они двигались без всякого построения, а не ровной кучи. Порой даже сталкивались между собой, но никто не приходил на помощь пострадавшим кораблям, оставляя их наедине с проблемами. Подошедший незаметно позади двух крейсеров, без проблем захватил и взял на борт несколько таких. Будет материал для проведения ритуала. Вот только управляющие души в кристаллах успели самоуничтожиться. Однако пилоты и биоконструкты уцелели. Так что понять, кто ими руководит, будет хоть и трудно, но вполне возможно, разве что усилий придётся немало приложить. Дикари продолжали идти в точку, где их ожидали флот флоты ордена и княжества, словно ничего не видели. У них что, совсем нет сканеров? К сожалению, взять функционирующим ни один из управляющих кристаллов легионера не смогли. При первой же попытке проникнуть на корабль они самоуничтожались. Из-за этого выяснит, почему кособокие корабли идут как на параде не удалось. Раньше дикари всё-таки настолько по идиотски себя не вели, какое-то подобие тактики показывали. А теперь же возникло ощущение, что они даже об этих зачатках военного искусства напрочь бы забыли. Немного подумав, Хайдур-гу приказал поставить вокруг предполагаемого места сражения минные поля. разместив мины в верхнем слое гиперпространства, именно туда они должны было-то таковать декарей, ещё до подхода основных сил АРН и КЛН-ах. Прежде чем передовые эскадры, если их можно было так назвать, а скорее кучи кораблей, каждый из которых летел как Бог надо, что положат, подошли близко, флоты успели полностью развернуться и ждали нападения в полной боевой готовности. Захваченные корабли и исцеленных пилотов передали в родную вселенную. Киржак обещал в скорости провести поисковый ритуал и выяснить, к какому сверху они принадлежат. Кстати, у этих дикарей, в отличие от слуг госпожи, не имелось в мозгу управляющего биокомпа. Это говорило о том, что либо они изначально принадлежат кому-то другому, либо запасы биоструктур, ранее производимых пленными Эстер Архия, подошли к концу. Помимо того, дворхи заявили, что общий эмофон армады нашествия довольно странной, присущей скорее людям большой беде, чем сумасшедшим фанатикам, готовым пойти на смерть ради своих богов. Сражение началось... Стоило передовым отрядам противников тянуться в ловушку. Мины сработали и начали выскакивать из гипера, уничтожая кособокие корабли с сотнями и тысячами. Те не обращали на это ни малейшего внимания, продолжая тупо лететь вперед. К уничтожению дикарей на дальних подступах присоединились боевые станции, двор крейсера и альфа-линкоры. Они жгли наступающие кривобокие корабли во все большем количестве. Но тени как не заканчивались, все шли, шли и шли. Издалека определить их количество было затруднительно — Сканеры воспринимали орду как единое металлическое облако, но теперь становилось ясно, что их сотни, тысячи, если не миллионы. Где же их всех произвели? Это обязательно надо выяснить и наведаться туда. Оставлять в руках с верхов заводы способные на такое никак нельзя. Дворф адмирал управлял флотом в полном подключении. Потоки команд от него расходились по оперативной инфосети. определяя свое место в общем построении для каждого, даже самого мелкого корабля и истребителя. Естественно, без помощи больших биокомпов и четырех двархов это было бы совершенно невозможно. Арахан видел картину сражения целиком, поэтому мгновенно реагировал на любое ее изменение. Но здесь смог бы справиться даже начинающий флотоводец. «Опыт Хайдургу не, не требовался!» Дикари продолжали тупо рваться к системе, не обращая внимания на обстрел и почти не отвечая на него. Нет, если какой-то корабль подходил к ним достаточно близко, стреляли своими розовыми лучами, но такое происходило редко. Хайдургу строго-настрого запретил приближаться к противнику на расстоянии уверенного залпа его орудий. А другого оружия, как выяснилось, дикари не имели, и это было странно. В прежних сражениях у них имелись и ракета, и подобия зенитников. Что-то здесь было не так, неправильно. Мне это не нравится. Эма образ заместителя командующего гварда Дархазареда получился цветами недовольства и растерянности. Смотри, Хайду, часть их кривобоких кораблей держится позади, а остальные их явно охраняют, подставляются под удары, чтобы только они не пострадали. это абсолютно не похоже на их обычное поведение. Не похоже, согласился Арахом, пощёлкав жвалами. Если бы перед нами были не слуги с верхов, я бы сказал, что это эвакуация, и на тех кораблях в центре кто-то чьи жизни дикари хотят сохранить любой ценой. К сожалению, наши сканеры не берут их в защиту. Хотелось бы проверить, что там. думаю, стоит послать парочку разведывательных фрегатов. Пусть возьмут на абордаж 11 центральных кораблей. Рискованно, но ну, ладно, пусть идут добровольцы. Кого-кого, а сорвиголовов в флоте всегда хватало. Поэтому добровольцев вызвалось множество. В итоге для атаки для отобрали 4 самых профессиональных экипажа и две манипулы легиона Ангелы тьмы. Как ни удивительно, но когда фрегаты вынырнули посреди скопления центральных отрядов врага, никто не стал по ним стрелять, словно опасаясь задеть своих. Это вызвало удивление, но ненадолго, и легионеры через прямой гиперпереход проникли на борт ближайших кораблей. Странно, но в них опять же никто не стрелял. А когда Арн поняли, что все коридоры и помещения кривобоких кирпичей битком набиты сверху, с женщинами и детьми, они растерялись и, не зная, что дальше делать, сообщили происходящим командованию. Значит, я был прав, уронил каплю слюны на пол командующий. Это эвакуация. Уничтожать корабли беженцев мы не вправе. Надо как-то связаться с их руководством и обсудить ситуацию. Также ясно, почему они появились так далеко от системы, а не прямо в ней. Нехватка топлива. Добрались куда смогли, поплыли в обычном пространстве по инерции. Как ни удивительно, но захват нескольких эвакуационных кораблей с подвига атакующих декарий прекратить атаку, а затем последовал вызов по радио. Найдя корабль, откуда он шёл, двархи сумели просканировать его, поскольку защита на нём оказалась снята. Скачав из памяти членов экипажа их язык и распространив его по всему флоту, Хайдур Гу распорядился выйти с этим кораблем на связь с привычным для Арнт способом, чтобы не возиться с радио и ждать, пока радиоволны преодолеют нужное расстояние. Поскольку среди дикарей были обнаружены только люди, говорить с ними поручили тоже человеку, Эрту Харайду, второму заместителю командующего, уроженцу Ринканга. Когда прямо в рубке перед дикарями загорелся голый экран, они сперва отшатнулись однако увидев на нём человека молча уставились на него люди как люди на вид смуглые невысокие черноволосый эр также заметил обычное для кривобоких кораблей сверху биоконструкции проросшие через искорёженные человеческие тела добрый день наклонил голову аран с вами можно говорить нормально или вы будете орать о всеобщем благе великих учителях и прочей дребедени Если орать, то не будем тратить время. Не будем, ответил пожилой, невысокий человек в полотняной одежде жреца. Тот, кого звали наставником, уходя освободил нас и предупредил, чтобы мы бежали. Его сородичи не потерпят свободных от мозговых червей разумных в своих владениях. Анергела его об этом не сказал, заметил Эрт. Интересно, почему? Знаете ответ на этот вопрос? — Нет, — отрицательно покачал головой глава дикарей, — до последнего времени мы жили как в тумане, не владея собой. Слуги других сверхов не имели мозговых червей, но при этом являлись полубезумными фанатиками. Я не знаю, почему так. Но учителя иногда спорили при мне о том, что нужного результата можно достичь воспитанием. Наставник ледяной госпожа были против. — Зверь, шут, и дедушка — за! — за! Ты знаешь их имена? удивился Арн. После освобождения от червей мы получили информационный пакет от нашего бывшего господина, вздохнул жрец. Не все смогли его усвоить, далеко не все. Не усвоивших мы оставили в том мире, где строили корабли. А сейчас мы просим о милости. Понимаю, что мы очень виноваты перед вами, но прошу учесть, что мы себя не контролировали почти ни в чём. Да и воспитание было соответствующее. Если бы наставник не решил напоследок позаботиться о нас, мы так и остались бы слепыми фанатиками. Мне самому сейчас противно общаться с такими. А какого демона вы с нами сразу не связались? взумытил Сэрд. Сколько ваших погибло из-за этого? Мы не думали, что нас здесь будет кто-то ждать. неохотя ответил дикарь. Надеялись добраться до пригодной для жизни планеты и высадить беженцев. Корабли забиты под завязку. Мы вывезли всех, кто стал нормальным. Фанатиков, как я уже говорил, оставили там. Эта система населена и принадлежит её жителям, вздохнул Арн. Они вряд ли вам обрадуются. Но наши разведчики нашли неподалёку три системы с неплохими и при этом пустыми планетами. Мы не долетим, спокойно ответил жрец. Топлива было впритык. Мы, как видите, на световой месяц до системы не добрались. Пришлось идти дальше в обычном пространстве. Это не проблема, покачал головой Арт. Перевезём ваши корабли на наших боевых станциях. Три из них весь ваш флот свои ангары легко возьмут, и с обустройством на новом месте поможем. Почему вы нам помогаете? растерянно спросил дикарь, ведь мы вам знатно нагадили. Пусть и не контролируя себя, но всё равно нагадили. Один из наших основных принципов звучит так: можешь помочь? помоги. И ничего не проси взамен, улыбнулся Арн, и он нас никогда не подводил. Эгоизм никогда ещё не вёл ни к чему хорошему, как бы его ни пытались оправдать. Я могу только поблагодарить. Жрец закусил подрагивающую губу. Мы потому ещё так рвались, что были в полном отчаянии. На многих кораблях не осталось ни еды, ни воды. Прикажите снять со всех ваших кораблей защиту, попросил Эрт. Мы просканируем их и откроем доступ в ангары станций. Там будут нужные припасы. До системы с пустой планетой дойдём за стандартных 8 часов, если выйти на нижние уровни гиперпространства. Кстати, среди вас есть кто-то, кто знает, на каких физических принципах работают ваши двигатели и оружие? К сожалению, нет, отрицательно покачал головой Дикарь. Мастеров наставник избавить от червей не смог. Те, умирая, убили своих носителей. У них черви были сильнее наших. К этому моменту информация о случившемся достигла киржака и Наргилая, и они обещали вскоре прибыть. Флот начал вместо боя готовиться к спасательной операции. Конечно, никто доверять дикарям до конца не собирался. Поэтому экипажи трех боевых станций последнего поколения покинули их оставив вместо себя киберов и дроидов. Однако сканирование флота противника подтвердило рассказанное жрецом. Все корабли-дикарей действительно оказались под завязку набиты беженцами. И арн теперь испытывали угрызение совести, вспоминая, сколько из них уничтожили, думая, что это обычные фанатики. Но каким образом можно было понять, что это не так? Если бы жрец сразу вышел на связь, но он не вышел. и теперь целителем душ предстояло очень многих спасать от психошока. Прошло ещё около часа, и кривобокие корабли Декари потоком потянули сквозь распахнутое пространство перед ними большим гиперпереходом, ведущим в бесчисленные ангары боевых станций. Там дроиды без промедления начали обеспечивать беженцев прежде всего водой, а потом едой. К сожалению, многие дети успели умереть от обезвоживания. Спасти удалось далеко не всех, хотя целители работали на износ. Ещё через 16 часов бывшие декарин начали высаживаться на неос времённую систему в довольно далёкой от артанской системе. Арнтой доставили им всё, что необходимо для организации колонии и оставили в покое. Пусть живут как хотят. Навязывать им что-либо никто не собирался. Однако наблюдения за планетой не сняли, мало ли что может случиться. Наргилей, закончив магическое сканирование нового места жительства бывших слуг наставника, довольно долго молчал. Затем повернулся к киржаку, стоящему рядом и тоже смотрящему на голый экран, на котором медленно вращалась покрытая редкими облаками планета, и отправил ему несколько растерянных амообраз. Не ждал, что мой бывший учитель перед падением в бездну ещё и бывших рабов твари освободит. Достойная личность кинул старый орк. Сожалею о его гибели. А я уж, как сожалею, нервно дёрнул щекой психомастер. Ну ладно, вернёмся к нашим баранам. К сожалению, такое освобождение возможно только для тех, кто находился под контролем мозговых червей, как назвал их жрец. Воспитанные фанатиками останутся таковыми навсегда. Мы нашли способ перевоспитания, но он довольно жёсткий и длительный. Тяжело вздохнул киржак. поголовное уничтожение памяти и полное удаление из общества жрецов и святых книг. Так да, через 2-3 поколения вера в великих учителей и всё общее благо выродится в обычную религию, а это далеко не так страшно. Да, весь путь развития данной цивилизации придётся проходить заново, но другого выхода нет. Согласен. Нет. Ткнул наргилай координата производственных планет получены и полученные и проверенные, скривился старый орк. Пришедшие в себя дикари очень вовремя сбежали. Планета уничтожена. На их месте пояс астероидов. Видимо, там имелось что-то такое, что, по мнению сверху, не должно было попасть на наши руки, и мне очень хотелось бы знать, что это. Мне тоже задумчиво сказал психомастер. Кстати, я всё же советую провести поисковый ритуал с биоматериалами пришедших в себя дикарей. чисто на всякий случай. Хочу точно знать, что ваши доверчивость и добротой не воспользовались враги. Их подлость пределов не имеет. Так что всё может быть, лучше перестраховаться. Вы правы, согласился Кержак. Пойду, подготовлю ритуал. Хочу провести сразу два. Нам попались два объекта сверху, в каких ещё ни разу не попадалось. И кольчатая призма, в которых тела разумных перемешаны с заражёнными психоструктурами на нитями. Подозреваю, они принадлежат кому-то из незнакомых нам сверхов, возможно, даже спящей. Очень мне хочется побыстрее эту тварь уловить и нейтрализовать. Он мне тоже пристально посмотрел на него Наргивай. Файдара ещё будучи одной из творцов отличалась редким хитроумием и пронырливостью. Похоже, эти качества унаследовала из заразившей её тварь. А значит, она способна натворить такого, что нам мало не покажется. Потому и говорю, что с ней следует разобраться как можно быстрее.